с мутант цветочек аленький. В одной семье было три девочки, три сестры – Глаша, Агаша и Настенька. Вот однажды собрались их родители в Таиланд отдыхать и спрашивают, что вам, доченьки, из страны заморской привезти? Глаша говорит, мне бы бусики из жемчуга, из настоящего агаша говорит, я бы вообще-то компьютер новый хотел Ну но уж ладно, привезите мне браслет золотой, большой, с камушками. А Настенька мне привезите цветочек маленький Поехали родители в Таиланд. Отправились там на базар, накупили девчонкам подарков, фабрикушек, украшений. Стали цветочек аленький искать. вдруг видит, под окнами их гостиницы на клумбе. Хорошенький такой аленький цветочек растет. Папа ночью вышел с лопаткой и горшочком. Да выкопал цветочек вместе с корнем, чтобы не завял. Оглянулся, не идет ли хозяин неведомый гостиницы этой хозяин? Нет, не идет. Приехали родители домой, привезли подарки, очень девчонок обрадовали. Настенька свой цветочек на окошко поставила, чтобы любоваться. И даже имя ему придумала Алик, потому что аленький. А внутри Алика маленькие желтенькие тычинки, тоненькие такие, на маленькие ручки похожие. Вот сидит Настенька, цветочка маленьким любуется, видит села на него муха. И тут тоненькие желтые ручки, как схватят муху за ногу, как потянут. Аленькие лепесточки над мухой сомкнулись и аленький цветочек муху сожрал. Вот тебе и Алик, как внешность обманчиво бывает, хищником оказался. Еще и облизнулся и причмокнул даже. Настеньке аж плохо стало. Тут на цветок мотылек серенький опустился. Желтенькие, тоненькие ручки схватили мотылька за пятки. Аленькие лепесточки сомкнулись, зачавкал цветочек, зачмокал, прожевал мотылька, крылышки выплюнул. Поворачивается к Настеньке и говорит, «Эй, Наська, червяков накопал бы мне, что ли, а то у вас голоду ноги протянешь». Ахнула Настенька и в обморок упала. Агаш с Агашей насмехаются над сестрой. Нечего выпендриваться было, попросил бы сережки или кулончик, а ей цветочек подавай, вот и копай червяков своему цветочку. Только Настенька очухалась, глазки ясные открыла, как цветочек Алик губы вытер и говорит, ты, Настенька, пожрать не си, не то я сестер твоих слупаю, да и папеньку с маменькой не помилую. Принесла Настенька колбасу из холодильника. Алик, цветочек-то, аленький, колбасу враз слупил, весь батон вздохнул, объелся, видно, маловато, говорит, я бы еще добавил и заснул. А Настенька сидит и думает, что дальше-то делать. Неизвестно, кого еще этот Алекс съесть захочет. А что, если вправду папа с мамой съест? Схватила Настенька свой цветочек, и пока родители на работе, срочно улетела с ним в Таиланд. Нашла там ту самую гостиницу, пришла к хозяину ее неведомому и объявляет, я вам, дорогой хозяин, ваш цветочек назад привезла, кормите, чем хотите. А хозяин гостиницы как Настенька увидел, так и влюбился без памяти. «Жаль, — говорит, — что вы этот прожорливый цветок назад приволокли. Уж я так и был рад, что от него избавился, но до того мне приятно вас видеть, что давайте все втроем в ресторан сходим». И пошли хозяин Настенька и Аленький Алик в ресторан. Алик больше всех ел. А хозяин тем временем Настеньке в любви признался и замуж позвал. Он, между прочим, русским иммигрантом оказался, из Твери. Его Афанасьевым Никитином называли Подумала Настенька, подумала, Да вышла за Афанасия. Очень уж он ей приглянулся. Стала она хозяйкой гостиницы в Таиланде. Афанасий ей сережек и браслетов накупил немерено. А от цветов Настенька почему-то отказалась.